Глава 41. Принцесса и цветы Альбиса «Если у дверей невесты зацветет Альбис, значит небесный брак уже заключен». Оревельская поговорка Король Атод Венсин не скрывал своего удивления. Вот уже больше недели он путешествовал по землям своего королевства каждый вечер останавливаясь в каком-нибудь крупном городе или в одном из закрепленных замков кого-то из своих вассалов. Везде сюзерена принимались немалыми почестями. В любой части королевства Аривел считалось большой честью принимать своего короля, нашедшего время посетить свои владения. Тут же на импровизированный пир собирались гости из самых лучших семейств города и лучших дворянских фамилий. Важно принимая поклоны и подношения подданных, Венсен заметил, как самые лучшие люди королевства ловят момент, чтобы с необыкновенной лестью представить ему своих сыновей, племянников или даже, несмотря на почтенный возраст, самих себя. И он понимал, с чем это было связано. Все боролись за внимание короля, но, если точнее, за вакантное место жениха единственной наследницы трона – его племянницы Ауланы которая до сих пор была свободным. Семь дней король провел на семи пирах, посвященных его приезду. И если бы не его близкий друг Марк-граф Травен, который все время торопил его величество следовать дальше по маршруту, эти пиры могли бы затянуться еще на добрый десяток дней. Слишком много дворянских домов хотели еще представить королю своих сыновей. Но Травен торопился. И, наконец, на девятый день пути королевский кортеж достиг цели своего путешествия. В полдень перед глазами короля и его спутников предстали неприступные стены замка «Золотого быка». Эта цитадель своей неприступностью резко контрастировала с другими замками, где уже побывал король Аривела. Расположившись на высокой скале, замок был с трех сторон окружен руслом реки Аревии. Прочный скалистый камень поднимался вверх на добрых сто локтей, А стены, высеченные из такого же темного камня, казались продолжением скалы. Дорога, ведущая к замку запада, начиналась у густого дубового леса, где была выстроена лесопилка. Здесь дорога раздваивалась, и одна ее часть вела в небольшой городок, находившийся в двух лигах от цитадели. Другая петляла зигзагообразными линиями, сверху напоминавшие песочные часы, к замку прямо через огромное поле, засеянное пшеницей. Ее зеленые стебли еще не пожелтели, но большие колосья уже отливали золотом под полуденным солнцем. Золотом блистало все пространство вокруг замка Золотого Быка, в старые добрые времена и получившего благодаря этому эффекту свое название. Остановившись прямо на краю Золотого Поля, король был удивлен. Высокие неприступные стены замка, казалось, отгораживали своего владельца от всего мира. Но не от своего же короля. Никто не выехал приветствовать королевский кортеж. Никто не торопился встречать короля Венсина. При этом огромные, мощные ворота Золотого замка были открыты настежь. Словно отрицали свою неприступность и запросто приглашали гостей войти внутрь. Немного подождав, король Аривела приказал ехать к воротам. Он был удивлен и раздосадован. Низкокланящийся управляющий замка ждал короля во дворе, будто только что узнал о его приезде. Слуги мгновенно приготовили угощение и в один миг начали разливать по глубоким чашам крепкое вино и молоко, подслащенное медом. Хозяйки замка нигде не было видно. Венсин зло усмехнулся, обратившись к своему другу. «Нет, ты посмотри, что она делает, травен. «Все королевство знает, что я, король Аривелла, направляюсь в замок Золотого Быка с важной миссией, связанной с ней, как с хозяйкой замка. А меня никто не встречает!» Венсен сделал большой глоток красного сухого вина из походной фляги и раздраженно продолжил. «И еще! Ее даже нет в замке!» «Так-то моя племянница готова встретить своего короля и властелина, брата своего отца!» Его лицо раскраснелось то ли от злости, то ли от вина. Травин был спокоен. «Ничего страшного, Винсен. Может быть, потому она и отсутствует? Потому что знает про твою миссию, которая ей, возможно, вовсе не по нраву?» «Да, я приехал сюда со списком кандидатов в мужья для моей племянницы. И рассмотреть его – долг моей наследницы. И вообще, как она могла оставить свой дом в такой момент?» «Замок находится на границе с Ревмутом, а у них, между прочим, сейчас война! А тут посмотри, ворота открыты настиж!» Травин пожал плечами. «Думаю, не стоит беспокоиться. Война идет на ревмутских восточных границах. Наше же королевство граничит с их западными границами». «Все равно нельзя вести себя столь своенравно!» Зло ответил король. «Ваше Величество! Ее Высочество Принцесса!» С дозорной стены послышался чей-то возглас. И Венсин с Травином, переглянувшись, сошли с коней. Во двор замка въехала кавалькада принцессы. Сама Аулана была в своем обычном охотничьем костюме. В кожаной куртке цвета кураги, под которой виднелась красная льняная рубаха, коричневых штанах в тон куртке и таких же мягких кожаных коричневых полусапожках. Ее густые каштановые волосы развивались на непокрытой голове. Быстро спешившись, принцесса с достоинством поклонилась королю, а потом подбежала и с чувством обняла и прижала к груди своего дядюшку. — Ну и что же ты меня не удосужилась встретить сама? Король попытался придать своему голосу строгость, но чувствовалось, что он растроган вниманием племянницы. — Я ждала вас ближе к вечеру, — улыбнулась Аулана. «Думала, вы задержитесь на Перу в Ламате. Забыла, что твой друг Марк Граф имеет особенность торопиться». И она кивнула Травину. «Что же касается меня, то мне не сиделось дома. Сегодня на рассвете я побывала в городе у дома Гринлинга. Вы знаете этого дворянина? Там у его дверей зацвели цветы Альбиса». Венсен и Травин понимающе переглянулись. «Что ж, Аулана сама подводила к теме их миссии, с которой они и приехали к ней. Короли и его советник знали, что значило цветение цветов Альбиса у дверей девушки. Когда молодой человек в Эривеле желал создать новую семью, по обычаю, распространенному во всех землях Срединного Нагорья, он должен был высадить перед домом своей избранницы цветы Альбиса, считавшиеся символом любви и благородства. После этого молодой человек должен был ухаживать за ними, поливать и охранять их до тех пор, пока альбис не расцветет. Потому что после того, как растение расцветало и покрывалось яркими желто-фиолетовыми цветами, считалось, что небесный брак уже заключен. Что боги полностью одобрили создание новой семьи. При этом не раз бывали и такие случаи, что цветок не расцветал, если ему не давали расти. Сделать так, чтобы Альбис не расцветал, могли как и сама девушка-избранница, которой не нравился жених, так и ее родители, которые по каким-либо причинам могли быть против брака. Тайно уничтожить посаженный цветок можно было многими способами, всегда ссылаясь при этом на волю богов. Так делали, чтобы не обидеть неугодных поклонников, отвергая их прямым отказом. Но цветы мог уничтожить и незадачливый соперник молодого человека, избранника девушки. Именно поэтому цветы Альбиса, посаженные у дома невесты, приходилось охранять. «Ну вот, Аулана, дорогая моя племянница!» Король улыбнулся. «Теперь-то мы знаем, что даже у дома Гринлинга цветет Альбис!» «Дядя, если хочешь, я и перед своим домом высажу Альбис!» «Пусть люди думают, что и у меня есть избранник, и он согласован с богами». «Но у тебя его нет, Аулана. Так поступать нельзя». «Так же, как нельзя выдавать замуж насильно или лишать девушку ее истинного избранника». «Дядя, я знаю, для чего ты приехал. Помню, что ты говорил на Перу. Но я не согласна нарушать древние обычаи. Пока не зацветут цветы Альбиса под моим окном...» «Племянница, да ты издеваешься надо мной». «Какие цветы, если есть государственная необходимость?» «Травян, объясни ей, если у меня это не получается!» «Ваше Высочество, принцесса улана давайте пройдем в замок. Нам надо поговорить. Его Величество прав. Дело не в предпочтениях Вашего Высочества. Сейчас судьба всего королевства зависит от Вашего решения». «И все трое...» Хмурящийся Венсин, недовольная принцесса и улыбающийся Травин последовали в зал для гостей, где слуги Ауланы уже вовсю готовили пиршественный стол. Но пир не состоялся, так и не начавшись. Через весьма короткое время король Атот Венсин выскочил во внутренний двор замка Золотого Быка, громко крича. «Ну я ей покажу! а слушаться своего короля! Она у меня как милая пойдет замуж!» «Из-за того, кого я укажу!» «Ишь ты! Цветок Альбиса ей понадобился! Я ей покажу цветок!» Короля еле-еле пытался успокоить бежавший за своим сюзереном Маркграф Траген. Вскоре в замке не осталось никого из королевского кортежа. Когда луна поднялась над золотыми полями пшеницы, окружавшими цитадель Ауланы, Принцесса сидела у многоцветного окна пиршественной залы, глубоко задумавшись. Король Винсен дал принцессе время до осени. Если к этому времени никто из достойных внимания Ауланы не высадит цветы Альбиса перед дверями замка, чтобы позвать ее замуж, это сделает сам король. Вместе с тем, кого выберет он сам. А уж король точно сможет сделать так, чтобы Альбис непременно расцвел. И тогда... «Слово останется только за богами».